Дочь Эвды была одета в такие же широкие и короткие выше колен штаны, как и все в классе, только отличавшиеся красной бахромой, вшитой в боковые швы. «Индейское украшение», – шепнула Эвда Наль на вопросительную улыбку подруги. Эвда и Веда поспешили отступить в коридор. Из класса, закончив лекцию, выходила учительница. Следом устремились несколько учеников, среди них и дочь Эвды – Внезапно девушка замерла, увидев мать, свою гордость и всегдашний пример для подражания. Эвда не знала, что в школе существовал кружок ее почитателей, решивших идти в жизни той же дорогой, что и знаменитая Эвда Нель. «Мама», – прошептала девушка, и, бросив застенчивый взгляд на спутницу матери, прильнула к Эвде. Учительница остановилась и подошла ближе – «Я должна уведомить школьный совет», — сказала она, не подчиняясь протестующему жесту Эвденаль. «Мы извлечем некую пользу из вашего приезда». «Лучше извлекайте пользу, вот с кого». Эвда представила веду Конг. «Учительница истории завелась румянцем и стала совсем юной». «Очень хорошо». Она пыталась сохранить деловой тон. «Школа накануне выпуска старших групп». «Жизненное напутствие Эвденаль». В сочетании с обзором древних культур и рас, данным ведой Конг, удача для нашей молодежи. Правда, Ря? Дочь Эвды захлопала в ладоши. Учительница устремилась легкой побежке гимнастки в служебное помещение, находившееся в длинной прямой пристройке. «Ря, ты пропустишь труд, и мы погуляем в саду», — предложила Эвды дочери. «Я не успею навестить тебя еще раз до выбора тобой подвигов. В прошлый раз мы окончательно не решили...» Рея безмолвно взяла мать за руку. Занятия в каждом цикле школы чередовались с уроками труда. Сейчас был один из любимых уроков Реи – шлифовка оптических стекол. Но что могло быть интереснее и важнее приезда матери? Веда пошла к видневшейся вдали маленькой астрономической обсерватории, оставив мать и дочь наедине. Реа, по-детски прильнув к сильной руке матери, шла рядом, сосредоточенно думая. «Где твой маленький Кай?» – спросила Эвда. И девушка заметно опечалилась. Кай был ее учеником. Старшие школьники навещали расположенные поблизости школы первого или второго циклов и наблюдали за учением и воспитанием выбранных подопечных. При тщательности воспитания интегральная помощь учителям была необходима. Кай перешел во второй цикл и уехал далеко отсюда. «Мне так жалко». Зачем нас переводят с одного места в другое Каждые четыре года от цикла к циклу? Ты же знаешь, что психика утомляется И тупеет в однообразии впечатлений Я только не понимаю, почему первый из четырех-трехлетних циклов Носит название нулевого Ведь в нем происходит тоже очень важный процесс воспитания И обучения малышей от года до четырех Старое и неудачное название Но мы избегаем менять установившиеся термины Бескрайней нужды Это всегда влечет за собой ненужную трату человеческой энергии. Оберегать человечество от этого призван каждый без исключения. Но ведь разделение циклов, они учатся и живут отдельно, их постоянные переезды с места на место тоже большая трата сил. С лихвой окупающаяся обстановка восприятия, полезного эффекта обучения, который иначе с каждым годом неизбежно падает. Вы, маленькие люди, по мере роста и воспитания превращаетесь в качественно различные существа. Совместная жизнь разных возрастных групп мешает воспитанию и раздражает самих учащихся. Мы свели разницу к минимуму, разделив детей на четыре возрастных цикла, и все же это несовершенно. Но посоветуемся сначала о твоих мечтах и делах. Мне придется прочитать всем вам лекцию, и, может быть, твои вопросы разъяснятся сами собой. Реа стала поверять матери своей сокровенные думы с открытой доверчивостью ребенка Эры Кольца, никогда не испытавшего обидной насмешки или непонимания. Девушка была воплощением юности, ничего еще не знающей о жизни, но уже полной задумчивого ожидания. С исполнением 17-летия девушка кончала школу и вступала в трехлетний период подвигов Геркулеса, выполняя работу уже среди взрослых. После подвигов окончательно определялись влечение и способности. Тогда следовало двухлетнее высшее образование, дававшее право на самостоятельную работу в избранной специальности. За долголетнюю жизнь человек успевал пройти высшее образование по пяти-шести специальностям, меняя род работы, но от выбора первой и трудной деятельности геркулесовых подвигов зависело многое. Поэтому они выбирались после тщательного обдумывания и обязательно со старшим советчиком. «Вы уже прошли выпускные психологические испытания?» – сдвигая брови, спросила Эвда. «Прошли. У меня от 20 до 24 в первых восьми группах, 18 и 19 в десятой группе и 13, и даже 17 в 17 группе», – гордо воскликнул Рея. «Это превосходно», – обрадовалась Эвда. «Тебе открыто все». Ты не переменила выбор от первого подвига? Нет Буду медсестрой на острове Забвения А потом весь наш кружок Кружок твоих последователей Будет работать в Ютландском психологическом госпитале Эвда не поскупилась на добродушные шутки В адрес ретивых психологов Но Реа упросила мать Стать ментором для членов кружка Тоже стоявших перед выбором подвигов Мне придется прожить здесь До конца отпуска Засмеялась евда.